Глава двадцатая Встреча с тем, кто называл себя Йосихико Санадзаки, была назначена на час дня, поэтому Кида и Мисудзу на скорую руку пообедали в ресторане внутри здания вокзала, после чего разошлись в разные стороны. Они решили, что сначала Кида встретится с ним один на один, а потом уже к ним присоединится Мисудзу. В качестве места встречи Санадзаки предложил кафе «Камеда», в 10 минутах ходьбы от станции Нагоя. Но Кида впервые был в этих местах, а филиалов этой сети кафе было несколько, поэтому в результате он опоздал примерно на 5 минут. Кида знал Дайской Танегути по старым фотографиям, но беспокоился, сможет ли он узнать его теперь. Когда он сказал официантке, что у него здесь назначена встреча, она проводила его к столику в зал для курящих. За столиком на четверых, отделённым деревянной перегородкой от соседнего, сидел мужчина в серой вязаной шапке и куртке-бомбере с вышивкой. Куртка была ему совсем не к лицу. Мужчина смотрел в сторону Кида. Он беззвучно выдохнул. Сердце билось так же сильно, как во время их разговора по скайпу. Он постарел, но это точно был Дайской Танегути. «Всё же он жив». Кида подумал, что до последнего сражался за свое доверие к Макото Хари и почувствовал, как кровь прилила к щекам. В воздухе витал запах кофе и сигаретного дыма. Подойдя к столику, Кида поздоровался и протянул свою визитную карточку. Мужчина, не говоря ни слова, поклонился. Было видно, как он нервничает. После этого он внимательно изучил обе стороны визитки. «Дайск это не Готи?» — спросил Кида — Мужчина на секунду покривился, очевидно, он еще колебался, но потом ответил «Да». Кида улыбнулся, после чего подобие улыбки непроизвольно появилось и на лице мужчины. Он был старше Кида на три года, значит, ему исполнилось 42, но лицо было слегка отекшим и тусклым, а взгляд усталым. Когда Кида заказал кофе, мужчина попросил «А вы не могли бы называть меня Санадзаки?» и еще, «Можно я закурю?» «Конечно. Я буду обращаться к вам по фамилии Санадзаки». Дайска затянулся и, немного успокоившись, продолжил. «Думаю, это сложно понять, когда подобное не переживал прежде. Но после обмена реестрами всего спустя год становишься совершенно другим человеком. Когда вы назвали меня Дайска Танегути, я сначала и не понял, о ком вы, потому что вместе с прошлым мы обменялись и всем остальным». Я ненавидел всех членов семьи Тонигути до обмена, но теперь они стали для меня чужими людьми. Когда я увидел Кёэти Тонигути в сети, он был не более чем странным владельцем гостиницы на источниках где-то у чёрта на рогах. А вы не вспоминаете о прошлом? Когда обрываешь отношения с людьми, переезжаешь в другое место, то и воспоминания естественным образом стираются». Ну, как бы сказать, если вы ненавидите своё прошлое, то просто так забыть его не получится. Поэтому нужно его просто поверх переписать чужим прошлым. Продолжать переписывать своё прошлое, пока оно не станет неузнаваемым. Принесли кофе. Кида отпил из чашки, кивая в ответ на слова собеседника. Похоже, его предположение о том, что проживая чужую травму, человек мог понять себя и в правильности которых он был почти уверен, оказались ошибочными. К тому же образ Дайска, сформированный из разговоров с Мисудзу в поезде, отличался от того человека, которого он сейчас видел перед собой. Внешне это был все тот же человек, но при этом, как и говорил сейчас Дайска, он был уже другой личностью. «Санадзаки-сан, а откуда вы родом?» «Из префектуры Ямагути. Мой папаша был якудзой». «Понятно. А вы...» Как бы это сформулировать? Знали, с кем обменялись своим реестром? Вы про Кида удивился, когда он сказал об этом, как бы между прочим. Да, посредником в сделке был Амиура. Может, его и так звали. Рожа у него была словно у рыбы Фугу. Очень подозрительный тип. Да, похоже, именно то, о таком я говорю. Он еще какую-то чушь порол, мол, знал человека, который прожил 200 лет. Кида непроизвольно прыснул от смеха, чуть было не пролив кофе из чашки. «Мне он рассказывал про 300 лет». Дайска тоже улыбнулся, на лице впервые появилось открытое выражение. «А что сейчас с ним?» «Он в тюрьме». «Правда? А за что?» «За мошенничество». Прищурив один глаз, Дайска с видимым удовольствием выпустил струйку табачного дыма. «Вы знали о прошлом, Хары? Знал. Его отец был тем самым убийцей. Верно. Он ведь дважды поменялся реестром. Сначала стал Юсихико Санедзаки, а потом уже поменялся со мной. А почему дважды? Почему? В этих кругах это вроде обычное дело. В меньшинстве скорее те, кто, как я, поменялся всего один раз. Вот как? У Хары было тяжёлое прошлое, выбора партнёра для обмена почти не было. Но проблема была не столько в том, что папаша Санедзаки был якудзой, сколько в том, что они лично встречались, и вроде Харе он не понравился. Кида, наконец, понял, что к чему. Именно тот человек навязал умственно отсталому Тасира реестр Макота Хары. А вот реестр Дайской Танегути был популярен. Никакого криминала, чистое прошлое. Знаете сказку о соломенном богаче, о парне, который в результате стал богатым, начав с обмена связки соломы. «Был один человек, который много раз менялся реестрами, чтобы заполучить мой. В то время единственное, что меня заботило, так это порвать связи с семьей. Мне было все равно, с кем меняться. Но мне не хотелось иметь криминальное прошлое, поэтому человек, который бы потом мог начать разборки с семьей Танегути из-за имущества, мне не подходил. Мы встретились тогда с Харой, поговорили. Мне показалось, что его жизнь благодаря этому улучшится». А Макото тоже посочувствовал прошлому Танегути. «Да. Он очень внимательно выслушал мой рассказ и даже сказал, что постарается достойно продолжить эту жизнь. Такому, как он, я мог доверить свою старую жизнь. Мы встречались всего два раза, но он мне понравился. У него был чистый взгляд. Видно было, сколько всего пришлось пройти. Но он был добрым человеком. Во время его рассказа я почувствовал, как ему не хотелось и дальше тянуть за собой такую жизнь. Думаю, он тогда представлялся как Юсихико Санедзаки. Он рассказал вам о жизни Макото Хары? Рассказал. О том, как занимался боксом, о том, как дважды пытался покончить с собой. Дважды? Он так сказал. Значит, падение с балкона все же было попыткой самоубийства. Но, оказывается, был еще и второй раз. А чем он занимался после того, как ушел из бокса? Некоторое время работал в ресторанчиках, подрабатывал, чем мог. А потом информация о нем разошлась по интернету, становилось все труднее и труднее. В результате он мог рассчитывать только на разовые подработки. Наблюдая за тем, как Дайская спокойно отвечает на вопросы, Кидо вспомнил, как в течение всего этого года беспокоился, а не убил ли его Макото Хара. «Санадзаки-сан, а чем вы сейчас занимаетесь?» «Я? То одним, то другим. Да какая разница?» «Простите, ничего. Просто я подумал, что у человека, чей отец якудза, могут быть тоже разные жизненные ограничения. А я никому об этом не рассказываю, разумеется. Я думаю, что именно так поступают сыновья таких папаш, которые хотят жить обычной жизнью». «Думаю, да». Всего раз я на рабочей попойке рассказал об этом одному из наших. Уж больно он меня доставал. Это крупный преступный клан, поэтому я козырнул его названием. С тех пор он совсем по-другому стал ко мне относиться. Да и мне это уверенности придало. Я говорю себе, я родился в очень плохой семье. Но вот скрываю это, стараюсь жить честно. Понятно. Поэтому я и говорю, я уже не такой, как раньше. Я никогда не встречался с настоящим Санедзаки поэтому не могу представить, какой он. Поэтому представляю Хару. Я думаю, каким бы он был сыном Якудзы, это становится моей отправной точкой. И в моем прошлом я тоже занимался боксом». Сложные чувства отразились на лице Кида. Он попытался улыбнуться. У Хара, видимо, был настоящий талант, ведь он выиграл турнир начинающих боксеров Восточной Японии. «Серьезно? Ничего себе! Он об этом не говорил. А теперь уже...» он умер. «Жаль. Хотя, когда я думаю, что Дайской Танегути больше нет на этом свете, мне становится легче. Я хотел, чтобы Хара жил и дальше моей жизнью, но от мысли, что где-то есть младший сын этой семьи, мне иногда было не по себе. Кстати, когда мы поняли ситуацию, уведомление о смерти Дайской Танегути было аннулировано. Официально он жив и числится пропавшим без вести». «Что? Правда?» На лице Дайска появилось недовольное выражение, будто он съел что-то горькое. Задавая вопросы, он, казалось, переосмысливает значение сказанного Кида. «А чем занимался Хара после того, как стал Танегути?» — спросил он. Кида вкратце рассказал о жизни Хары с момента встречи с Рией в городе Эс до самой смерти. Внимательно слушая рассказ, Дайска курил, скрестив руки на груди. Когда Кида упомянул, что у Хары есть ребенок, Дайская широко раскрыл глаза и уставился в потолок, погрузившись в раздумья. А его жена была красоткой. Что? Ну, симпатичная женщина, с большими глазами. Вот как. Здорово. Повезло. Интересно, а если бы я поехал в этот город С, то тоже бы женился на ней? Кто знает. Жаль, что он умер так рано, но мне правда завидно. У него ведь была счастливая семья. Все же мне с этим не повезло. Вы про брак? Не могу я жениться, и денег нет. А вы не думали о том, чтобы вернуться в семью Таниготи? Есть же наследство, да и ваша мать хотела бы встретиться. Если возникнут юридические проблемы, я бы мог... Не хочу. Если вы собираетесь об этом говорить, то я ухожу». Неожиданно у Дайска испортилось настроение. Он бросил на стол зажигалку, которую держал до этого в руке. Кида извинился и пояснил общие моменты о правах наследования, но Дайска, казалось, слушает его вполуха. «Даже если я стану бездомным, я больше никогда не хочу видеть их. Неважно, что там значится в семейном реестре, но пусть Дайска Танегути уже умрет. Единственный человек из прошлого, с кем я все это время хотя бы раз хотел встретиться, это Мисудзу». Когда я представляю себе, как буду умирать, то единственный человек, которого я бы хотел увидеть напоследок, это она. Только Мисудзу. Честное слово, я столько раз представлял себе эту сцену. Наверное, вам кажется это глупостью. Кидо-сан, вы же с ней встречались? Да. Она, наверное, до сих пор симпатичная. Она постарела. Она подойдет через 15 минут. Она по-прежнему красавица. Замужем. «Спросите об этом у нее самой. Значит, не замужем, но и дела. Она самая симпатичная из всех моих бывших. Я почти уже забыл о Дайске Танегути, а вот воспоминания о Мисудзу, когда мы встречались, то и дело всплывают в памяти. Всякие интимные подробности». С этими словами Дайске до отвращения сально ухмыльнулся. Кида подумал, что, несмотря на отсутствие внешнего сходства, Братья Танегутии, возможно, все же одного поля ягоды. Хотя в то время, когда Дайской встречался с Мисудзу, он не был таким. Может, обрел уверенность, став сыном Якудзы в своей новой жизни, или же бессознательно подражал старшему брату. В любом случае, Кида почувствовал в нем некую психологическую деградацию, вызванную, несомненно, неудачными обстоятельствами и не зависящую от его врожденного характера. Кида казалось, что Дайска жалеет о своем выборе. Он выглядел как новичок на бирже, который только что узнал, что акции, которые он держал до лучших времен, но в результате продал с убытком, только что выросли в цене. Скорее всего, он искренне не хотел больше встречаться с семейством Танегути. Однако было видно, что он сожалеет, что не поменял свою жизнь на что-то более подходящее. По пути сюда Кида представлял себе встречу Мисудзу и Дайска. И это вызывало в нем чувство легкой ревности. Однако теперь понял, что шел на поводу своих эмоций. За эти 10 лет между бывшей парой появилась огромная пропасть. К тому же теперь Дайска жил уже совсем иной жизнью. Слова Судзу о том, что Кьюэти все еще надеется переспать с ней, связались в голове с только что сказанными словами Дайска, от чего у Кида на душе стало неприятно. Он от всего сердца сочувствовал семейным обстоятельствам Дайска, которые заставили его бежать из дома. Но при этом было обидно за Хару, который пытался прожить это чужое прошлое как свое собственное. Позвонила Мисудзу и сказала, что скоро будет. Кидо подумал, что встреча с ней, возможно, приведет к каким-нибудь изменениям в жизни этого человека. Настигнет ли Мисудзу разочарование, будет ли ей больно или она поможет ему, он не знал. А может, она просто возобновит свою любовь. В любом случае, оставаться и наблюдать за этим Кида больше не мог. Изначально он собирался присутствовать, но теперь передумал, ведь это не имело к нему отношения. «Гато-сан вот-вот подойдет, поэтому позвольте мне откланяться на этом», сказал Кида и поклонился. «Вы уже уходите?» «Да, у меня есть еще дела». «Понятно. Черт, я что-то нервничаю». Я, честно говоря, переживал, как пройдет наша с вами встреча. Но теперь рад, что мы встретились. Я смог получить ответы на все вопросы, которые меня беспокоили». Дайске протянул руку, Кида потянулся в ответ, вспоминая недавнее прикосновение руки Мисудзу. Кида подумал, кому же принадлежит эта влажная и шершавая ладонь, которую он сейчас пожал. Семь лет назад, когда Хара встретился с этим человеком под именем Санэдзаки, получил свою новую жизнь и имя Дайска, возможно, он вот так же пожимал ему руку. Кида представил себе эту сцену перед глазами, после чего расплатился и поспешно вышел из кафе.